Поэтому, когда прозвучал вопрос о возможных массовых репрессиях населения Германии, Санин спокойно ответил, что никакого геноцида немцев со стороны СССР не будет. А когда немцы захотели гарантий, ответил, «Наши танки возле Рейхстага могут являться самой надежной гарантией. Но когда они там встанут, капитуляция будет только безоговорочной. А в том, что советские войска войдут в Берлин, ни у кого уже сомнений нет». Вы прекрасно осведомлены, как складывается ситуация на фронтах. Но сейчас у нас еще есть шанс спасти миллионы жизней с обеих сторон. Именно поэтому наше правительство приняло решение к ведению переговоров. И еще хочу напомнить, что СССР, заключив договор, всегда соблюдала его дух и букву. В отличие от некоторых мировых держав, моя страна никогда не отступала от принятых на себя обязательств. Как он фрицев мордой ткнул? Это Артем Сергеевич им про договор молотого риббентропа напомнил, который фюрер похерил в одностороннем порядке. Немцы только закряхтели, но возразить было совершенно нечего. Чтобы несколько сгладить возникшую паузу, Гильдрих предложил сделать перерыв и слегка закусить. С нашей стороны возражений не последовало, и в зал занесли подносы с напитками и бутербродами. Но я к бутербродам не пошел, а поймав фон Брауна под локоток, отвел его к камину. Глядя на вежливо улыбающуюся физиономию Гельмута, не менее вежливо спросил. «Ответь-ка мне, любезный друг, на один вопрос». Подполковник кивнул, и я, резко сменив тон, продолжил. «Какого черта ты меня вытащил на эти переговоры? Или ты думаешь, мне очень интересно, как именно бывший третий рейх собирается лечь под победителя?» «Так я знал, что это случится еще задолго до начала войны. И тебе, кстати, про это сказал». Не так, как детали капитуляции сейчас обсуждают компетентные люди, то возникает тот самый вопрос. Для чего я тебе понадобился? Учти, в политику колдун старается не лезть, и не надо его на это толкать. Я ведь могу рассердиться, и тогда события выйдут из-под контроля, а от Германии останется ничего, кроме нескольких строк в учебной истории. Ну зачем хотел встречи? Набычившись, я смотрел в светло-синие растерянные глаза Гельмута. Похоже, понт удался. Во всяком случае, сыграть раздражение у меня хорошо получилось. Эх, и задаст мне Санин, если задумка не выгорит. Хотя этот вариант и предусматривался при подготовке, но должен был пройти несколько по-другому, согласно всем протоколам. Но разводить долгие антимонии я не умею, и поэтому решил довериться интуиции. Так что Артем Сергеевич, который был совершенно не в курсе моего Демарша, издалека удивленно поглядывает на беседующую парочку. Да и не только он. Гаус тоже внимательно следил за нашими перемещениями. Кстати, именно из-за этого человека в цивильном прикиде я и затеял разборку с Брауном. У меня все нутро вопило, что, во-первых, он не тот, за кого себя выдает, а, во-вторых, именно он и является среди немцев главным, хотя и сидел всю дорогу скромно в уголке. Браун растерянно оглянулся, видно, затрудняясь с ответом. Но я, раздраженно хмыкнув, посоветовал. «Ты не крутись, а отвечай». Немец Кашлинов осторожно ответил. «Видите ли, господин Иванов?» Когда шло знакомство, меня представили фрицам этой самой распространенной русской фамилии. «Я вовсе не хочу втягивать вас в политику. Просто при первой встрече вы мне показались настоящим солдатом и человеком чести. Вот я и хотел именно для себя уяснить, что может ожидать мою родину в ближайшем будущем. Конечно, договариваться – это дело дипломатов». Но я думаю, что разговор с вами поможет мне определиться с окончательным выбором позиции». «Так, то есть ты для себя еще ничего не решил? И если мои слова тебе не понравятся, то за любимого фюрера умереть готов?» Гельмут отрицательно мотнул головой, сказав, «Для себя я все решил, поэтому и связался с советским командованием. Но сейчас решается судьба моего народа, и я, как потомок древнего рода Гокершнауфернов, не могу сделать ошибку. Полковник помялся и продолжил. «Я и мои люди не сомневаются в вашем даре предвидеть будущее. И когда в начале 42-го вы рассказывали о массовых бомбардировках наших городов, о создании фолькштурма и тотальной мобилизации, я почему-то поверил сразу. В рассказ об английских концлагерях тоже поверил, зная, что они их еще с англо войны практикуют. Но вот когда вы говорили про зверство англоамериканских войск относительно мирного населения – «У вас глаза стали другими». «Извините». «Тогда я в это не поверил. И до последнего времени думал, что, скорее всего, мою страну ожидают неслыханные реп репрации фюр. «Фюреры его окружение будут подвергнуты суду». «А от Германии в пользу стран-победителей, как и после Версальского договора, отойдет еще часть территории». И «Я только носом на это покрутил». «Но надо же, какие фрицы прозорливые пошли». «Даже потерю части страны предусмотрели». А так как Браун после своих слов пялился на меня в ожидании ответа, сказал «Вообще-то вы со своими товарищами мыслили в правильном направлении, только упустили несколько нюансов. У Германии не просто заберут часть земель, а разделят ее по числу союзников на четыре части. Причем это будет не наша инициатива. Черчилль решит навсегда обезопасить свой остров от претензий с Востока и продавит эту идею. Так что больше половины территории Германии отойдет к СССР. Английская и американская зона оккупации со временем сольются в одно. А вот французская, как ты думаешь, простят они вам Эльзас и Лотарингию? Так что французской Германии просто не будет, а будут новые земли Франции, с которых изгнали или ассимилировали всех Бошей. Но даже не это главное. Главное, что на своей части Германии союзники приведут в действие план Маргентау. А так как ты про него а, слышал, ну и как тебе? Немец только желваки катнул, а я вспомнил, как сам озвезденел, когда при подготовке к переговорам мне дали прочесть этот документ стряпанным министром финансов США. Причем озвезденел – это очень мягко сказано. Единственное, что тогда смог ошарашенно посмотреть на Калычева и на всякий случай отмазаться. «И я тут ни при чем. Тогда это все придумал просто так, фрица попугать. И американцам точно эту идею не подкидывал». «Да я вообще ни с кем из союзников и не сталкивался, вы же знаете!» Иван Петрович, видя, что я не на шутку заволновался, успокоил, сказав, что иногда самые мрачные пророчества имеют свойство сбываться. «В моем времени этот план, судя по всему, не прошел, поэтому я про Мангентау и не знаю, но сейчас он разрабатывается союзниками как основной». «Да, не позавидуешь фрицам, кто-то они так резко на переговоры решились». Видно, как только немецкая разведка подсуетилась и копию этого людоедского замысла донесла до своих, тут-то они и заколбасили. А задумка была наподобие той, что америкосы хотели сделать с моей родиной в будущем. То есть полное раздробление страны, превращение ее в абсолютно аграрную и отсталую банановую республику. Ну и, конечно же, геноцид населения. Куда ж без него? Только у немцев вроде даже планировалась принудительная кастрация. Этот момент был описан несколько смутно, поэтому я его не совсем понял. Но искусственное сокращение рождаемости предусматривалось точно. А планировалось все преподнести как наказание Германии за нацизм. Ну, чтобы обычные люди не начали проводить параллели между гитлеровским режимом и действиями американцев. Так сказать, для успокоения общественного мнения. Поэтому сейчас я и уточнил у оберст-лейтенанта. Так вот, какой план тебе больше нравится? Наш или союзников? А может, ты просто боишься, что мы, пообещав одно, будем делать другое? Но СССР, как я уже говорил, всегда соблюдает принятые на себя обязательства». Браун слушал меня внимательно, и когда я замолк, напряженно сказал. «Вот именно это я и хотел бы с вами обговорить». «С нами? Это с нашей делегацией?» «Нет, именно с вами, господин Иванов». «Так о чем разговор? Заходи завтра в гостиницу, прогуляемся, поговорим». «Царская морда» от такого предложения настолько опешил, что несколько секунд мог только молча хлопать глазами, но достаточно быстро взял себя в руки. Очередной раз оглянувшись, немец предложил. «А если к нам присоединится еще один человек, вы не будете возражать?» «Знаем мы, что за хмыря ты хочешь привести на беседу. Не зря же все время на него оглядываешься. Ох, и непростой этот человек Гаус. «Из глазу на глаз с ним разговор совершенно не хочется вести». Пусть этим Санин занимается. А я уж как-нибудь с, с лейтенантом сам поговорю. Так и ответил. Буду. От вашего Гауса просто воняет деньгами и интригами. А я человек прямой, вы же не забыли? Я подмигнул Гельмуту. И как солдат с солдатом готов разговаривать только с вами? Фриц удивленно пожевал губами и поинтересовался. А как вы догадались, что это будет Гаус? Я только презрительно хмыкнул, а собеседник понятливо закивал, типа «Ну, конечно, как же до него сразу не дошло? Он ведь с правительством разговаривает». Подойдя к нашим, напоролся на твердый взгляд Санина. Он вопросительно шевельнул бровью, но я только слегка поморщился и махнул рукой, мол, да ничего особенного. Артем Сергеевич нахмурился, но все уже рассаживались и беседа с дипломатом автоматически отложилась на потом. Вторая часть переговоров мало отличалась от первой, и часа в два ночи мы решили взять тайм-аут и продолжить переговоры завтра. Пока ехали в гостиницу, Санин молчал как партизан, только иногда поглядывая в мою сторону. Зато когда приехали, он, пропустив всех внутрь, остановил меня возле порога и, подхватив под руку, потащил к маленькой скамейке, стоящей через дорогу. Усевшись, поставил трость между колен и спросил. «Ну, Илья Иванович, а теперь рассказывайте, что за внезапный разговор у вас произошел с фон Брауном?» Я сел рядом и, закурив довольно неплохую французскую сигарету, стал рассказывать. Когда закончил, Артем Сергеевич, пару минут помолчав, уточнил. «Э, «Значит, вы собираетесь встретиться с ним сегодня днем?» «Но ведь именно для этого и настаивал он, он на моем присутствии». «Тогда дальше продолжайте действовать в том же ключе». Выстраивайте разговор по принципу беседы старшего с младшим. Он вам жизнью обязан, да плюс верит, что вы не совсем обычный человек. Причем настолько необычный, что Браун должен к вам относиться с нескрываемым пиититом. Пусть это и случайность, но вы в свое время смогли очень точно спрогнозировать будущие события. Ставя себя на место оберс-лейтенанта, даже я не знал бы, как себя вести с таким пророком. «А немцы все склонны верить в съервки естественное, так что немного мистики не повредит в переговорах с тефтонцами. Только постарайтесь не отклоняться от заранее разработанных вариантов». «Постараюсь!» «Кстати, вы не знаете, кто этот Гаус? Мне кажется, за ним стоят не только промышленники». Санин хмыкнул и, одобрительно посмотрев на меня, ответил. «У вас очень хорошо развита интуиция. Как вы его сразу вычислили? Видите ли, в чем дело?» В Германии всегда было два мощных течения. Одно проанглийское, а одно пророссийское. С приходом Гитлера к власти, помимо националистов, верх одержало именно проанглийское лобби. Не зря же гитлеровские мистики объявили англичан арийской расы. Ну да вы это и сами знаете. А сейчас, когда наши войска вышли за территорию Советского Союза, начали поднимать голову сторонники мира СССР. Раньше, когда вермахт был под Москвой, Всех, в общем, все устраивало, но теперь они вспомнили свои старые предпочтения и готовы к диалогу. Вот Гаус и является их представителем. Кстати, по нашим сведениям, большинство влиятельных немцев по сей день склоняются в сторону Англии. И если на фронте мы хоть немного сбавим напор, то они успеют договориться с лимонниками. Германскую элиту даже план Маргентау не останавливает. Правда, сами англичане еще не готовы к высадке на материк. А американцы тоже достаточно сильно завязли на Тихоокеанском ТВД. Так что сейчас в основном от нас требуется не сбавлять темп наступления. Чем большую территорию Европы мы освободим, тем больше вес наша страна приобретет на международной арене. А так как сильных уважают и к ним прислушиваются, то количество англофилов в той же Германии станет гораздо меньше. И ваш завтрашний разговор с фон Брауном тоже может сыграть свою роль. Вы, возможно, будете удивлены, но вот такие личные встречи могут оказать большое влияние на конечный результат переговоров. Вот только единственное, что меня еще несколько волнует, так это ваше знание языка. Вы, Илья Иванович, извините, но иногда очень тяжело понять, что вы говорите. О, еще один критик. А мне самому кажется, что чешу по-немецки очень даже ничего. Не Кант, конечно, но все-таки. Только вот почему-то каждый носом ткнуть норовит, то в неправильное произношение, то в смешное построение фраз. А я до всех этих артиклей и сложно подчиненных местоимений сам доходил при помощи Марата, Сереги и старенького учебника немецкого языка для восьмого класса гимназии. В этом долбанном учебнике даже по-русски все слова с ятями писались, из-за чего приходилось особенно тяжко. Но язык, считаю, выучил. Во всяком случае, пленные меня понимали. Поэтому на слова Санина брюзгливо ответил. «Браун по-русски хорошо шпрехает. Где не поймет, всегда переспросить сможет». Артем Сергеевич, примирительно подняв руки, сказал, что тогда по этому поводу все свои тревоги он убирает. Посидев еще несколько минут на лавочке, мы, наконец, решили пойти в так как спать хотелось до одури.